Глава 53. Беготня. Не получилось у них с поднятием боевого духа. Скорее наоборот. Хотя поначалу все шло гладко. По улице слона водили, как будто на показ. Вот так и пленного Ричарда Дейна вывели на свет божий. Но, во-первых, на летной палубе вершилась такая суета, что как-то не недосозерцание конвульсии капитализма было. А во-вторых, когда Ричард Дейн с двумя мощными конвоирами по бокам, добрался до середины палубы, произошел авиаракетный налет на русское соединение. Вся окружающая машинерия начала последовательно разрушительную работу с элементами Аврала. Вблизи ревели самолеты, врубающие, нисходя с места форзаж, и сдерживаемые на палубе только специальными стойками. Тарахтели куда-то в невидимое далеко многоствольные автоматы разных калибров, вяло зависали на огненных хвостах ракеты, дабы через мгновение умчать навеки в туманную мглу, махали кому-то флажками регулировщики в защитных наушниках. Последняя стадия капитализма перла всей мощью. Ребятушки-конвоиры, судя по комплекции, имеющие отношение к морской пехоте, сообразили, что пора делать ноги и не путаться под ними у людей и техники, занятых делом. Но, видно, судьба тасовала колоду по-своему. И когда вся тройка почти добралась до спасительного люка, в авианосец Юрий Андропов угодил первый ракетоснаряд. Разделившись на три сотни заранее нашпигованных составляющих, гостиниц в долю секунды произвел на палубе зачистку местности. И надо было так случиться, что несколько из этих элементов продырявили обоих конвоиров здоровяков слева и справа от Ричарда Дейна. Хотя его натерпевшийся организм не давал подлетающей ракете никаких ответов на позывные «Свой чужой». И хотя Ричард Дэйн тоже упал, он совсем не пострадал. Оглядевшись вокруг и изучив свои свободные, как ветер, руки, с него сняли наручники для движения по трапам, Ричард Дэйн понял – судьба. И тогда, не оглядываясь на корчащихся в вагоне охранников, он рванул назад, туда – где вся их троица недавно проходила эскортом. Там стояли в рядок два красавца Як-141, первые в мире сверхзвуковые самолеты с вертикальным взлетом. Неясно было, почему они пока не взлетели, но разве это его касалось? Кто на этом самом судне? Да и во всем советском флоте 2005 года, явившемся из Мира-2, мог знать, что подобранный затопленного корабля Янки-Моряк Является первоклассным пилотом истребителей вертикального взлета и посадки. И еще, более того, он бывал на российском крейсере «Адмирал Кузнецов» по программе обмена опытом с НАТО и имел возможность водить русские яки. Он подскочил с тыла к технику, что-то осматривающему в подвеске, огрел его по голове подвернувшимся огнетушителем. Довольно сильно, но учитывая наличие шлема, не смертельно. Бегло глянул на шасси, проверяя, не пришпилил ли самолет к палубе и, наконец, взлетел вверх по лестнике в кабину. Он задвинул колпак и уставился на пульт, вспоминая навыки двугодичной давности. Да, кое-что было не так, но в общем кнопочная конфигурация сохранялась. Тогда он активизировал программу контроля, одновременно натягивая на голову, висящий на специальном креплении шлем. Это была хитрая штука. Она связывалась инфракрасными датчиками с блоком управления оружием. А вот специальных перчаток и противоперегрузочного костюма у Ричарда Дейна не имелось, но это можно пережить. Зато в баках самолета наличествовало топливо, И тогда он тронул рукоятки и кнопочки, и всосались в корпус закрылки двигателя вертикального взлета, и в палубу, в размеченное для стоянки, а не для взлетов место, ударили две огненно-красные струи